Глава 4. Ростов. Банк. Наброски отвлекли меня, и на встречу с Курнатовским пришлось поторопиться. В спешке у банка я почти столкнулся с Захидовым. Его все время окликали стоящие рядом пролетки, как будто компания в ней так же нетерпеливо перебирала ногами, как запряженные лошади. Но Захидов только отмахивался. Он был рад меня видеть. Армянин Александр Захидов, Бывший мой однокашник, с которым, единственным из всех, я продолжал часто встречаться после ухода с кафедры медицины. В то время, когда обсуждалась история с моим исключением, он был за границей, кажется, в Италии. Да и в любом случае, думаю, ему она была безразлична. Сын известного в городе коммерсанта, Захидов сначала увлекался модной психологией, потом немного медициной. Бывал он на занятиях редко, Приятельствовал со всеми и ни с кем, однако продолжил поддерживать со мной немного странную дружбу. Он же познакомил меня с Юлией Николаевной, и после этого я уже не мог с ним рассориться. «Егор Андреевич, до да чего же рад тебя видеть? Может, с нами на этот раз? В Балканы?» Своё приглашение поужинать Захидов делал настойчиво, но за свой счёт я кутить не мог и потому вынужден был отказывать. Он, впрочем, никогда не обижался. «Тогда вечером у нас Юлия будет рада». Соглашаясь, я убеждал себя, что должен пойти туда только потому, что это отличный повод встретить там ЛК или фантастическая идея выборного атамана, человека в городе Пришлого без предубеждения ко мне, застать кого-то из них там и еще раз постараться убедить в важности моего присутствия при исследовании тела телеграфиста. То есть пойти к Захидовым нужно только по этой причине, а вовсе не из-за его последних слов. Врал я себе отчаянно. Подчеткий, звучащий в холодном воздухе, как кастаньеты, стук копыт отъезжающей пролётки, мы с Курнатовским повернули за угол, к Садовой. Здесь всё ещё регулярно зажигали фонари по вечерам. «Этот ваш говорливый приятель? У него есть дела, знакомство в банке. Я сегодня видел его там». Курнатовский подробно пересказал мне суть беседы с временным, как все сейчас, управляющим банка, и то, что удалось узнать о перемещениях клише. Но итог был неутешительным. Говорили с полицией неохотно. Не удалось даже добиться точного ответа на вопрос, когда перевезли клише и кто именно мог знать об этом. «Не расспросите его», — продолжал Курнатовский, имея в виду Захидова. «С вами он будет откровеннее, расскажет, если что-то знает». Захидов откуда? Хотя знакомства у него сейчас самые пестрые. Вы же с ним на бильярде играете, в Балканах. Там публика самая разная. И я знаю, что он бывает и на Восточной. На этой улице стояли дома, двери которых открывались так, чтобы не было видно входящего. Дома с барышнями. То, что Захидов продолжает бывать там, стало для меня неприятным сюрпризом. Я подумал о Юлии Николаевне. Не верить сведениям Курнатовского оснований не было. «Я буду у них на ужине сегодня, спрошу, но не думаю, что он знает что-нибудь». И все же идея не была совсем уж лишена смысла. Захидова действительно знали все в городе. Он широко угощал и не принимал попыток оплатить счет. При победе, да и при проигрыше на бильярде ставил всем шампанское в утешение – а в карманах его отлично сшитых пиджаков всегда можно было найти кусочек мела, писать ставки в фараоне. Захидов, конечно, мог и услышать лишнее, и сам пересказать кому-то, что слышал за игрой.